Взгляд в упор означает враждебность, угрозу. От пронизывающего взора его предусмотрительности подгибались колени. «Ты, похоже, сообразительный паренек», — сообщил командор. «Погоди-ка». Он сунул в ухо телефон читающего устройства и некоторое время слушал, задумчиво постукивая когтем о коготь. Выбросил телефон. «Госпожа Ник свободна», — робот открыл люк. «Надеюсь увидеть ее в клубе»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 После проверки карьера твоя кончится, мозги раскиснут. Старайся, паренек, и помни, кому ты обязан. Вот оно что, мозги раскиснут. А нам толкуют, что проверка в расчетчике безвредна, как павочка жвачки. Разрешите доложить вашу смотрительность? Если проверка положена по уставу службы у вашу смотрительность, я... получив в канцелярии, положенное по штату, перебил командор. Два часа на отдых, затем явишься. Ступай.